Глава третья. Экономический подъем в Азии. Окрестности реки Шамчун, протекающие на юге Китая, разительно контрастны. На южном берегу, насколько видит глаз, простираются рисовые поля, а на северном горизонт не виден из-за небоскребов. Однако так было не всегда. 40 лет назад на обоих берегах реки не было практически ничего, более освоенным было южное побережье, в нескольких милях от которого располагался город Гонконг. Северные территории страны, находившиеся тогда под контролем в Великобритании, с пустынными землями по другую сторону реки соединяли железнодорожные пути. и лишь одинокий китайский караульный контролировал участок переправы. 40 лет спустя мы наблюдаем здесь картину, которую в прошлом никто не смог бы даже себе представить. Рисовые поля на южном берегу реки, как и прежде, принадлежат Гонконгу, давнему финансовому центру Азии. На северном же берегу, где возвышаются небоскребы, теперь территория современного города и технологического центра Шэньчжэня, буквально возникшего из ниоткуда. Изменившийся так кардинально за 40 лет северный берег реки Шамчун наглядно демонстрирует масштабы свершившегося в стране экономического чуда. В 1979 году люди, населявшие эти территории, имели доход, позволявший им жить в среднем на 1 доллар в день. Сегодня ВВП на душу населения в Шэньчжэне составляет 30 тысяч долларов США, что практически в сто раз превышает показатели 1979 года. Здесь родились такие технологические гиганты, как Huawei, Tencent и ZTE, и кроме того, этот город – место запуска многих технологических стартапов. Гонконг, разумеется, тоже развивался на протяжении всего периода, но теперь по соседству находится его гигантская копия. Как происходили эти изменения? и могут ли они служить доказательством масштабного смещения экономической активности на восток. Особые экономические зоны Китая Впервые я побывал в Китае в апреле 1979 года. К тому моменту новый лидер страны Дэн Сяопин находился у власти около года, и страна все еще пребывала в состоянии глубочайшего упадка. На протяжении многих лет Китай подвергался вторжениям интервентов, пострадал в ходе гражданской войны, а проводившийся в стране политический курс не позволял достичь сколько-нибудь значимого экономического прогресса. Столь губительный для страны период растянулся на 150 лет. На протяжении тысячелетий Китай с Индией были мощнейшими экономически развитыми державами, но в XIX веке Расстановка сил изменилась. Во-первых, примерно с 1840 года начался так называемый «век унижения Китая». В этот период гордая и могущественная китайская цивилизация потерпела поражение в ряде опиумных войн с Великобританией. Кроме того, страна вынужденно уступила ключевые порты, а также территорию Индокитая, Великобритании, Франции и Японии, а в период Второй мировой войны Китай оккупировали японские войска. Главная причина всех этих поражений в том, что Китай тогда оставался в стороне от промышленной революции, а потому противники превосходили его как экономически, так и в военно-техническом плане. Нестабильность и беспорядки в стране привели к падению существовавшего на тот момент политического режима. Императорская династия Цин. была свергнута в 1912 году. Затем в стране на протяжении нескольких десятилетий, в том числе и в период японской оккупации, в 1930-1940-е годы и вплоть до конца Второй мировой войны, за власть боролись различные политические группировки. Поначалу преимущество было на стороне националистической партии во главе с Чан Кайши. На протяжении нескольких лет после окончания японской оккупации страны он возглавлял национальное правительство Китая. Однако его министры не сумели справиться с нестабильностью, возникшей после ухода японской армии, и правительство столкнулось с активным сопротивлением внутри страны. Разгорелась гражданская война, и в конечном счете националисты потерпели поражение от коммунистической партии Мао. Под руководством председателя Мао с 1949 по 1975 год, возглавлявшего Коммунистическую партию Китая, КПК, она стала единственной правящей партией страны, решительно положив конец политическим беспорядкам. КПК основала однопартийное государство, Китайскую Народную Республику, стабильность режимов которой обеспечивал отказ от демократических свобод. В первые годы существования КНР руководство страны не сумело создать для своих граждан столь же комфортную в социальном и экономическом плане среду, как в США, в странах Западной Европы и Советском Союзе. Страна вернулась ко вторки в плане производства продовольствия, централизованному планированию промышленного производства, жестким ограничением в области политики и культуры. К моменту прихода к власти преемника Мао Дэн Опина в конце 1970-х годов экономика страны являла собой лишь тень былого могущества. Срединное царство, так иногда называют Китай, стало развивающимся государством, и многие гражданы страны жили за чертой бедности. Дэн намеревался изменить сложившуюся ситуацию, и в 1978 году. посетил Сингапур. В то время это островное государство причисляли к так называемым азиатским тиграм Гонконг, Тайвань, Сингапур, Южная Корея, странам, чьи экономики в 1960-е и 1970-е годы быстро развивались благодаря прямым инвестициям из-за рубежа, политике защиты ведущих отраслей промышленности от иностранной конкуренции, а также доходам от экспорта. Вдохновившись примером города-государства, с 1979 года Дэн Сяопин также начал следовать новому курсу экономического развития Китая, который предполагал проведение реформ и открытость страны внешнему миру. Суть кардинального поворота, связанного с новой моделью экономического развития страны, заключалась в привлечении иностранных инвестиций из соседних с Китаем стран – в том числе из Гонконга и предоставление инвесторам возможности развивать предприятия в особых экономических зонах, расположенных вдоль густонаселенной береговой линии провинции Гуандун на юге Китая. Одной из таких зон стал расположенный на северном берегу реки Шамчун город Шэньчжэнь. Особые экономические зоны представляли собой изолированную среду, где мог функционировать китайский частный бизнес В остальных регионах страны частная собственность, предпринимательская деятельность и получение прибыли частными предприятиями оставались под запретом еще долгие годы. В конце концов, Китай был коммунистическим государством. Однако на территории особых экономических зон иностранные инвесторы могли открывать свои предприятия при условии, что они будут работать на экспорт приобретать в собственность или арендовать недвижимость и осуществлять свою деятельность на основании особых законов и налоговых правил. Научный сотрудник Китайского института развития в Шэньчжэне Лю Гохун в ходе нашей беседы в 2019 году сказал, что все эти преобразования понадобились для того, чтобы Китай почувствовал вкус экономики, ориентированной на рынок, Дэн назвал бы такую экономику социализмом с китайской спецификой, а его преемник Дзян Цзэминь – социалистической рыночной экономикой. Ресурсов для развития какой-либо экономической деятельности у страны практически не было, поэтому решение о создании особых экономических зон вблизи Гонконга, где были как деньги, так и различные производства, оказалось исключительно верным. Смелый план сработал. В 1982 году Нанянг Коммершал Банк, основанный в Гонконге китайским эмигрантом, открыл новый филиал в нескольких милях к северу от Гонконга в Шэньчжэне. Этот банк стал первой коммерческой финансовой организацией в материковой части Китая, и его появление там ознаменовало переломный момент в развитии страны. Гонконгское подразделение банка предоставило своему китайскому филиалу трансграничный кредит. Шэньчжэньский филиал стал выдавать займу на оплату долгосрочной аренды земли и открытие производственных предприятий в Шэньчжэне. Власти города также внесли свою лепту. Ранее земля в Китае принадлежала исключительно государству, а значит частные инвесторы не могли получить к ней доступ. Теперь же власти Шэньчжэня предоставили иностранным инвесторам возможность использовать землю для осуществления коммерческой деятельности и строительства промышленных предприятий. В 1987 году в особой экономической зоне Шэньчжэня даже провели первый с момента основания в 1949 году Китайской Народной Республики открытый земельный аукцион. В 1980-е годы Шэньчжэнь стал тем ядром, из которого выросла экономика целой страны. Следуя примеру Гонконга и Сингапура, на первых порах в Шэньчжэне развивали в основном производство дешевых товаров с низкой добавленной стоимостью. Учитывая, что часть населения жила менее чем на доллар в день, было нетрудно предложить работникам, производящим товары на экспорт, конкурентоспособную заработную плату. Азиатские тигры заметили происходящие изменения, и одними из первых перенесли свое производство в Китай. Делая это, тайваньские, гонконгские, сингапурские и корейские бизнесмены создавали там полностью иностранные предприятия, нацеленные исключительно на экспорт, или вели бизнес совместно с китайскими инвесторами, что давало им право реализовывать свою продукцию, в том числе и на территории Китая. В результате жители различных регионов страны, движимые желанием найти работу и стать частью чего-то нового и прогрессивного, начали стекаться в особые экономические зоны. Шэньчжэнь, население которого в 1980-е годы насчитывало всего порядка 30 тысяч человек, Занял место в одном ряду с Пекином, Шанхаем и административным центром провинции, расположенным к северо-западу Гуанчжоу, превратившись в полноценный город первого уровня с численностью населения более 10 миллионов человек. Минули те времена, когда Шэньчжэнь был сонной рыбацкой деревушкой неподалеку от рисовых полей. Поскольку экономическая деятельность на территории особых экономических зон оказалась чрезвычайно продуктивной, правительство Китая приняло решение о создании еще нескольких таких территорий преимущественно на Восточном побережье. В 1984 году в число особых экономических зон вошли города Далянь, Расположенные недалеко от границы с Кореей и Японией, Тяньцзинь, главный портовый город, обслуживающий Пекин, оба они сейчас являются местом проведения летних встреч Всемирного экономического форума в Давосе, а также Фуджоу, родина многих китайцев, эмигрировавших в Сингапур. В 1990 году статус особой экономической зоны получил район Шанхая Пудун, а вслед за ним еще несколько десятков территорий. Экспортно-ориентированная модель экономики служила своего рода катализатором. Сотни миллионов граждан страны переселялись в особые экономические зоны, будучи уверенными в том, что на местных заводах, строительных фирмах и предприятиях сферы услуг им предложат более высокую зарплату. Численность населения китайских городов резко возросла, а удаленные сельские районы опустели. Ежегодная экономика росла на 10 и более процентов. Бедная страна с ВВП в 200 миллиардов долларов США, какой Китай был в 1980 году, превратилась в государство с доходами ниже среднего, а ее ВВП вырос в 6 раз в сравнении с показателем 1980 года. 1,2 триллиона долларов США, по данным на 2000 год. После того, как Китай встал на путь проведения политики экономических реформ и открытости, внутри страны и за ее пределами стали слышны голоса тех, кто надеялся, что политический строй в стране изменится точно так же, как это произошло в Советском Союзе и странах его зоны влияния, в том числе в Польше, Венгрии и Чехословакии, Восточной Германии и, разумеется, в России. Но в то время как в Европе подобные события в конечном итоге привели к крушению режима и образованию новых демократических государств, китайское правительство сохранило свою центральную роль в политических и экономических делах. 1990-е годы стали для Китая временем невероятного экономического подъема, поскольку многие западные компании тогда перевели сюда свои производства, в результате чего появились новые рабочие места, выросли заработные платы и увеличился объем потребления. К 2001 году экономика Китая значительно выросла, и страна заняла лидирующие позиции по объему экспорта товаров, А значит, наступил лучший момент для вступления Китая во Всемирную торговую организацию, ВТО, что дало толчок новой волне экономического роста. Западные компании, прежде относившиеся к Китаю с недоверием или просто не знавшие о производственных возможностях страны, последовали примеру тех фирм, которые уже перенесли туда производство. Клиентами китайских и тайваньских производителей были преимущественно американские, европейские и японские компании, некоторые из них создавали совместные предприятия с местными бизнесменами. Тем временем Китай продолжал свое триумфальное шествие по пути прогресса. Со временем профиль производственной деятельности предприятий Шэньчжэня изменился. Поначалу город был известен заводами по выпуску дешевой электроники и местными фирмами, изготавливавшими подделки. Но позже он стал своего рода кремниевой долиной для производителей железа и начал задавать направление развитию технологий, как писал о нем журнал Wired. Стартап-предприниматели со всего Китая и из других стран мира, география которых все ширелась. начали встречаться в Шэньчжене и обмениваться идеями, попутно создавая инновационные предприятия. Огромные производственные базы многих зарубежных компаний и по сей день располагаются в Шэньчжене. Наиболее известной из них является, вероятно, тайваньская компания Foxconn. В ней работают сотни тысяч сотрудников и выпускается большая часть производимых в мире айфонов Apple. По крайней мере, так было до недавнего времени, пока геополитическая ситуация не вынудила Apple тихо и постепенно перевести производство из Китая, в том числе и на недавно построенный завод Foxconn в Индии. Это лишь одна из многих тайваньских и гонконгских компаний, заложивших основу для взлета промышленного производства в Шэньчжэне, и она до сих пор занимает не последнее место в регионе. Однако сегодня Шэньчжэню, вероятно, большую известность приносят местные высокотехнологичные компании. Например, Huawei является крупнейшим в мире производителем телекоммуникационного оборудования и обеспечивает элементы питания всех мобильных сетей пятого поколения, 5G. Компания также выпускает смартфоны, которые продаются по всему миру. Кроме США, однако недавно начавшаяся торговая война между Китаем и США несколько затормозила мировую экспансию. Компания Huawei долго шла к успеху. Ее основатель Рэн Джэнь Фэй, один из многочисленных эмигрантов, в 1983 году покинул ряды китайской армии и решил попытать счастье, устроившись работать на успешно развивающееся предприятие по производству электроники в Шэньчжэне. Четыре года спустя он основал Huawei, маленькую фирму, которая работала по контракту с гонконгским дилером оборудования. История развития компании на протяжении последовавших 30 лет во многом отражает историю развития Китая в целом. Можно привести еще множество примеров, запущенных в Шэньчжэне стартапов, добившихся успеха. ZTE, 1985 год. Производитель различного телекоммуникационного оборудования, в том числе телефонов. Pinkan Insurance, 1988 год. Крупнейшая страховая компания Китая, активно применяющая возможности искусственного интеллекта. Сейчас у нее 200 миллионов клиентов, почти 400 тысяч сотрудников, а выручка составляет 160 миллиардов долларов США. Биуайди 1995 год. Сокращение от Build Your Dreams – Построй свои мечты. По оценке Bloomberg BYD, на сегодняшний день является крупнейшим производителем электромобилей в мире, который ежемесячно продает в Китае до 30 тысяч обычных электромобилей и подзаряжаемых гибридных моделей. Tencent, 1998 год. Конгломерат высокотехнологичных компаний, которому принадлежат приложения китайской социальной сети QQ, значительная доля площадки для электронной коммерции JD.com и компания-разработчик популярной игры League of Legends. Компания была создана несколькими жителями Шэньчжэня, в числе которых и ее нынешний генеральный директор Понима. Это самая крупная в мире компания разработчик компьютерных игр, которая также является одним из ведущих участников рынка социальных сетей и электронной торговли. Шэньчжэнь уже давно не просто дешевая производственная база. Город на юге Китая, как и прежде, определяет направление, в котором будет двигаться страна, вступившая в совершенно новую фазу развития. Раньше Китай был мировой фабрикой, но сегодня это вторая по величине экономика мира и центр притяжения для многих экономик Азии и других развивающихся стран. На нынешнем этапе особые экономические зоны, основная задача которых состоит в наращивании объемов экспорта, не утратили своей значимости, однако все чаще новые виды пилотных зон, научные парки, инкубаторы для стартапов и инновационные центры отодвигают особые экономические зоны на второй план. В этих новых зонах запускают технологические стартапы, и разработчики-новаторы создают продукты для потребителей, которые значительно лучше разбираются в новейших технологиях и располагают большими финансовыми ресурсами, чем прежде. Шэньчжэнь все еще удерживает передовые позиции, но и другие регионы, в числе которых район Джунь-Гуаньцунь в Пекине в районе Хайдянь, где была создана компания ByteDance, создатель TikTok, Шанхайская зона высоких технологий Джанцзянь и другие также претендуют на звание лидера. Цена прогресса Перебравшись на северное побережье реки Шамчун сегодня, вы попадаете в бетонные джунгли раскинувшегося вдоль нее мегаполиса Шэньчжэня. Однако в жаркий летний день народу на улицах города едва ли будет больше. чем в той сонной рыбацкой деревушке, коей Шэньчжэнь был много лет назад. Теперь здесь летом слишком высокая температура воздуха, поэтому прогуляться по городу, не вспотев, практически невозможно. Виной тому, в числе прочего, и глобальное потепление. Поэтому люди перемещаются под землей. Они гуляют по кондиционированным залам подземной торговой улицы Линг-Сити или проводят жаркие летние дни в прохладных офисах многочисленных небоскребов. В другой сезон Шэньчжэнь страдает от ливневых дождей, которые участились в связи с изменениями климата. Город стал богаче, но никакое богатство не может защитить его от сил природы. Китай достиг поистине грандиозных успехов в своем развитии, однако это не должно нас отвлекать от общей картины. Глобальные тенденции, о которых мы рассуждали в главе второй нашей аудиокниги, актуальны как для стран Азии, так и для западной части мира. Путь нестабильного развития, по которому следует современный мир, ставит под угрозу баланс окружающей среды и судьбы будущих поколений. Более того, Плоды экономического прогресса, достигнутого Китаем, Индией и другими странами в последние годы, зачастую распределяются, как и в западных странах, крайне неравномерно. Для Китая проблема неравномерного распределения благ также актуальна, но, вероятно, более серьезным вызовом для страны является сегодня бремя государственного долга. Как отмечал в своей статье 2018 года Мартин Волф, из Financial Times до финансового кризиса 2008 года соотношение государственного долга Китая к ВВП страны составляло 170%, что соответствовало уровню других развивающихся стран. Однако 10 лет спустя этот показатель резко вырос. По данным Института международных финансов, в июле 2019 года этот показатель составлял 303%, процента, а в течение первых месяцев пандемии COVID-19 он подскочил до 317%. Это весьма опасная тенденция, поскольку большая часть государственного долга Китая находится под контролем нефинансовых государственных предприятий и местных органов власти, которые могут использовать долговые ресурсы для наращивания объема производства в краткосрочной перспективе. Однако в связи с резким снижением в последние годы предельной доходности государственных и частных инвестиций замедляется рост экономики в целом и увеличивающиеся долговые обязательства страны вызывают все большее беспокойство. Напряженность в вопросах торговли. Снижение темпов прироста населения, а также иные факторы, могут спровоцировать дальнейшее торможение экономического роста. Если это произойдет, китайский кризис может охватить и другие страны мира. Наконец, Хотя на протяжении нескольких лет Китай лидирует по количеству установок, использующих энергию ветра и солнечную энергию, а президент Си на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2020 года объявил о том, что к 2060 году страна намерена достигнуть углеродной нейтральности, на пути к достижению поставленной цели все еще существуют серьезные преграды. Во-первых, несмотря на амбиции Китая, в 2019 году там замедлилось строительство объектов возобновляемой энергетики, и в новом десятилетии ситуация не меняется. Во-вторых, спрос на нефтепродукты в Китае после разразившейся пандемии COVID-19 начал расти раньше, чем в какой-либо другой стране. и к началу лета 2020 года он составил 90% от доковидных показателей. Для мировой экономики это хороший знак, который говорит о ее восстановлении, однако он также означает, что объем вредных выбросов в атмосферу растет, ведь Китай второй по объему потребитель нефтепродуктов в мире после США. И в-третьих, по оценкам Bloomberg, доля азиатских стран в мировом потреблении угля, на текущий момент составляющая 77%, к 2030 году достигнет 81%. Согласно данным статистического обзора мировой энергетики за 2020 год, выпущенного компанией BP, Китай, который производит и сжигает около половины добываемого в мире угля, а также Индонезия, были крупнейшими мировыми производителями угля, и в 2019 году каждая из этих стран также произвела сырья значительно больше, чем годом ранее. Развивающиеся страны в китайском потоке За несколько десятилетий огромный скачок в экономическом развитии совершил не только Китай. Поймав тенденцию, выросли также экономики стран Латинской Америки и Африки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Китай нуждался в сырьевых товарах, и многие развивающиеся страны обеспечили ему поставки необходимого сырья. Хотя территория Китая, как и численность его населения, огромна, Запасы важнейших для страны ресурсов достаточно скромны, за исключением, пожалуй, редкоземельных минералов. Экономика развивалась, отстраивались новые города, запускались производства, развивалась инфраструктура, в связи с чем страна нуждалась в поставках необходимых ресурсов извне. Это стало подарком судьбы для развивающихся стран, в первую очередь для тех, что располагаются в непосредственной близости от Китая, в том числе Россия, Япония, Южная Корея, страны Юго-Восточной Азии и Австралия, а также для стран, стремящихся достичь высоких темпов роста. Среди них многие развивающиеся страны Латинской Америки и Африки. Подъем экономики Китая действительно стал большой удачей для развивающихся стран. Данные Всемирного банка и Евросоюза по внешней торговле за 2018 год наглядно демонстрируют, насколько рост экономики Китая повлиял на рост экономик других государств. На сегодняшний день Китай является вторым по объему импортером товаров и услуг в мире, общая стоимость которых составляет порядка 2 триллионов долларов США. Достигнув столь внушительного уровня, Китай дал толчок развитию и многим другим странам, ежегодно в огромных количествах закупая у них сырье. К примеру, за 2018 год в Китае импортировали огромные объемы нефти из России, на 37 миллиардов долларов США, Саудовской Аравии на 30 миллиардов долларов США и Анголы на миллиард долларов США. Помимо Австралии, которая поставила различные руды на сумму 60 миллиардов долларов США, Китай получил ее из Бразилии на 19 миллиардов долларов США и Перу 11 миллиардов долларов США. Драгоценные камни и металлы, такие как алмазы и золото, импортировали в основном из Швейцарии, в чуть меньшем объеме из ЮАР. Китай также закупал медь в Чили на 10 миллиардов долларов США и Замбии на 4 миллиарда долларов США, а различные виды каучука в Таиланде на 5 миллиардов долларов США. Все ранее перечисленное – лишь затраты на сырье. По мере укрепления производственно-сбытовых связей Китай начал передавать часть производственных процессов на аутсорсинг, перемещая свои заводы во Вьетнам, Индонезию и Эфиопию, где производство менее затратно. Ранее Китаю приходилось применять особые схемы для организации импорта через совместные предприятия, но теперь он создал собственную производственно-сбытовую цепочку, которая позволяет стране, выступая в позиции импортера конечного продукта, произведенного на принадлежащих ей предприятиях в других странах, продавать этот продукт затем по всему миру. Поэтому неудивительно, что за последние два десятилетия многие развивающиеся страны, как и Китай, пережили каждое свое экономическое чудо. Тенденция, зародившаяся в 1990-е годы, когда мир делал первые шаги к свободной торговле, стала проявляться активнее после вступления Китая в ВТО в 2001 году. По подсчетам Financial Times, с 2002 года по 2014 год Развивающиеся страны постоянно опережали страны с развитой экономикой не только по темпам экономического роста, но и по показателям роста ВВП на душу населения. Следствием стал феномен, который Ричард Болдуин назвал «великой конвергенцией». Показатели уровня доходов и ВВП развивающихся стран приблизились к аналогичным показателям развитых стран. К сожалению, эта тенденция в большинстве развивающихся стран, за исключением Китая и Индии, в последние годы практически сошла на нет. С 2015 года показатели роста ВВП в расчете на душу населения 30 крупнейших развивающихся экономик опустились ниже аналогичных показателей 22 крупнейших развитых экономик. Не стало исключением и экономика Китая, чей показатель роста снизился в этот период до 7%. Китай умерил свои аппетиты в вопросе закупок сырья, вследствие чего объем торговли сырьевыми товарами и цены на них практически перестали расти. Это не означает, что рост прекратился повсеместно. В частности, три региона продолжают демонстрировать хорошие результаты. В первую очередь это экономическое сообщество стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, на территории которых проживает 650 миллионов человек, включая такие крупные развивающиеся страны, как Индонезия – 264 миллиона, Филиппины – 107 миллионов, Вьетнам – 95 миллионов, Таиланд – 68 миллионов и Малайзия – 53 миллиона. Хотя страны, составляющие это сообщество, отличаются друг от друга как в культурном плане, так и по уровню экономического развития, сегодня все они готовы вернуться к прежним темпам роста ВВП, наметившимся в регионе за несколько лет до пандемии COVID-19. В среднем показатель составлял порядка 5% за год. Согласно последнему исследованию МВФ о перспективах мировой экономики, вышедшему в октябре 2020 года, ожидается, что пять крупнейших стран Юго-Восточной Азии испытают меньший экономический спад, чем в среднем в мире – минус 3,4%, и в 2021 году их экономика вновь вырастет на 6,2%. Одна из важнейших причин устойчивого роста экономик этих стран заключается в том, что на сегодняшний день они больше других подходят на роль мировых фабрик, какой прежде являлся Китай. Уровень зарплат в таких странах, как Вьетнам, Таиланд, Индонезия, Мьянма, Лаос и Камбоджа зачастую ниже, чем в Китае, а их географическая близость Китаю и многим важнейшим морским путям сообщения облегчает организацию экспорта товаров потребителям всего мира. Уже сотни транснациональных корпораций из Китая, США, европейских государств, Кореи и Японии производят там свою продукцию. Другая причина стабильности экономического прогресса стран Юго-Восточной Азии состоит в том, что они являются нейтральной территорией, где могут сосуществовать две ведущие мировые экономики. В связи с напряженностью в сфере торговли между США и Китаем, многие компании стремятся вывести производство с территории Китая, чтобы не платить высокие пошлины. Страны Юго-Восточной Азии, не вовлеченные в торговые войны, в сложившейся ситуации кажутся достойной альтернативой. Явным лидером в этом отношении является Вьетнам. И, наконец, высокий уровень интеграции стран региона и доступность новейших технологий позволяют предположить, что и в дальнейшем их экономики будут развиваться весьма эффективно. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, вероятно, является самым успешным региональным экономическим сообществом после Евросоюза. Развивается торговля внутри региона, усиливается взаимная интеграция. Кроме того, в регионе запущено несколько высокотехнологичных стартапов-единорогов, частных предприятий стоимостью от 1 миллиарда долларов США и выше. Самым успешным из них стал сингапурский сервис для бронирования такси Grab. Но по оценкам консалтинговой фирмы Bain Company, схожего высокого статуса достигли также, по крайней мере, до пандемии COVID-19 Индонезийские компании Gojek, Tokopedia и Traveloka, некоторые стартапы, запущенные в Сингапуре, VNG во Вьетнаме и Revolution Precrafted на Филиппинах. Рост экономики Индии До пандемии COVID-19 Индия также имела все шансы достичь высокого уровня экономического роста Однако за время пандемии экономика страны пострадала значительно сильнее других. После обретения Индии независимости, на протяжении нескольких десятилетий она пыталась бороться с так называемыми «индуистскими темпами роста», как иногда говорят о скорости экономического роста в стране, имея в виду «медленное развитие». Несмотря на энтузиазм в связи с обретенной независимостью и большое количество молодого трудоспособного населения, экономика Индии никогда не добивалась столь ошеломительных успехов, как азиатские тигры и Китай. Протекционистская политика наряду с бюрократической системой лицензирования фактически способствовали созданию монополий, что не позволяло стране добиться значительного прогресса. Индустриализация не коснулась значительной части Индии, и сотни миллионов ее граждан жили в сельской местности, зарабатывая на жизнь лишь благодаря своим небольшим хозяйствам. Вплоть до 1990-х годов социально-экономическая ситуация была такова. Жители сельских территорий, составлявшие большую часть населения страны, жили бедно или даже в нищете, а другая часть населения – тоже достаточно большая, пыталась устроиться в мегаполисах, но и там в тот период не было таких возможностей для развития, как в Японии, Южной Корее, Сингапуре, Гонконге, Тайване или Китае. Однако зародившаяся в Индии в 1980-х годах предпринимательская деятельность начала постепенно менять облик сельскохозяйственной, слаборазвитой в промышленном отношении страны. С началом цифровой революции некоторые предприимчивые граждане, многие из которых были выпускниками индийских технологических институтов, сумели создать несколько самых успешных в мире аутсорсинговых компаний в сфере IT, таких как InfoSys и Vipro. Крупные предприниматели также внесли свой вклад в технологическое развитие страны, создав дочерние компании вроде Tata Consultancy Services, СиС была основана еще в 1968, и Тек Махиндра появились промышленные предприятия, сфера деятельности которых поначалу ограничивалась поставками сырья, химикатов и текстиля, а некоторое время спустя расширилась благодаря развитию телекоммуникаций и интернету. Вероятно, лучшим примером такой компании является холдинг Reliance Industries. возглавляемый Мукешем Амбани. Осваивая новые сферы деятельности и вкладывая средства в масштабные проекты, нацеленные на развитие новейших технологий четвертой промышленной революции, Reliance Industries и другие крупные индийские корпорации задают направление цифровому развитию Индии и сами активно участвуют в этом процессе. По масштабам своей деятельности такие компании сопоставимы с крупными высокотехнологичными предприятиями Китая, поскольку они представлены в самых разнообразных сферах – от электронной коммерции и банковского обслуживания до услуг интернет и ТВ-провайдеров. До пандемии COVID-19 в Индии начали проводить структурные преобразования, нацеленные на создание единой для всей страны модели макроэкономической политики. При премьер-министре Моди, занявшем пост в 2014 году, центральное правительство провело масштабные рыночные реформы, в ходе которых, в числе прочего, был введен единый налог на товары и услуги, вследствие чего иностранные компании получили возможность инвестировать средства в различные отрасли индийской промышленности. А кроме того, более прозрачными стали процедуры аукционов в сфере телекоммуникаций. До 2020 года рост ВВП страны колебался между 6 и 7 процентами, то есть на уровне или даже выше аналогичного показателя Китая. Однако пандемия COVID-19 резко остановила подъем. По прогнозам МВФ, опубликованным в конце 2020 года, ожидалось, что экономика Индии сократится более чем на 10%, что поставит ее в один ряд с Испанией и Италией, больше прочих пострадавших в результате пандемии. За общим экономическим спадом скрывалась еще более драматичная ситуация в регионах страны, поскольку после введенного 24 марта режима строгой изоляции миллионы беднейших городских жителей были вынуждены пешком возвращаться в родные деревни. Домой возвращались 10 миллионов трудовых мигрантов. И на сегодняшний день это оказалось одной из наиболее масштабных миграций населения внутри страны в 21 веке. Многие из них неделями шли в родные провинции в надежде, что там им будет легче пережить кризис. Однако долгое путешествие повлекло за собой ряд новых проблем, связанных в том числе и с физическим здоровьем и безопасностью людей. Тем не менее, есть несколько оснований смотреть в будущее страны с оптимизмом. Скоро процент населения трудоспособного возраста в Индии достигнет самого высокого показателя в мире. Средний возраст в стране – 25 лет. А местному правительству удалось устранить некоторые факторы, препятствующие дальнейшему росту ее экономики. Система лицензирования, прежде регулировавшая деятельность поставщиков товара и ограничивавшая конкуренцию при торговле товарами многих категорий, отменена, а также на текущий момент в стране проводятся мероприятия, нацеленные на формирование единого внутреннего рынка. Однако многие из 1 миллиарда и 3 миллионов человек, населяющих Индию, еще не готовы стать частью современного рынка труда. Одной из важнейших причин является уровень грамотности населения Индии, составивший в 2020 году лишь 77,7%, что в значительной степени связано с низкой доступностью школьного образования для девочек. Разумеется, так быть не должно. В США иммигранты из Индии уже возглавляют некоторые крупнейшие высокотехнологичные компании – как, например, Сундар Пичаев в Google, Сатья Наделла в Microsoft и Шантану Нарайен в Adobe Systems. В последние годы в Индии были запущены такие высокотехнологичные стартапы-единороги, и как Paytm и Flipkart. Однако, чтобы полностью реализовать свой потенциал, страна должна развивать образование, здравоохранение и инфраструктуру, давая людям возможность полностью раскрыть свои таланты и положить конец постоянно растущему неравенству. Дело в том, что, несмотря на активный экономический рост в последние годы и десятилетия, неравенство доходов и благосостояния граждан абсолютно ничем не регулируется. Проведенные в Индии макроэкономические реформы помогли сделать ее экономику более конкурентоспособной во многих отраслях как внутри страны, так и на международном уровне. Однако эти преобразования едва ли обеспечили фермерам сельских регионов и городскому рабочему классу новые возможности для развития за счет роста уровня доходов, доступа к образованию и лучшему медицинскому обслуживанию. Общая картина событий В 2020-е годы мы можем стать свидетелями углубления связей между африканскими и азиатскими странами, что, вероятно, будет способствовать дальнейшему росту экономики Китая. На протяжении многих десятилетий африканские страны страдают из-за отсутствия базовой инфраструктуры, недостатка образовательных ресурсов и объектов здравоохранения, а также чрезвычайно низкого притока инвестиций. Благодаря переходу Китая к квазирыночной системе функционирования экономики и готовности вкладывать капиталы в экономики стран Африки, некоторые из этих ограничений постепенно исчезают. Когда потенциал стран Юго-Восточной Азии будет полностью реализован, Китай, возможно, будет рассматривать африканские страны в качестве новых крупных центров для размещения своих производств, По сути, Африка для Китая сегодня могла бы стать такой же производственной площадкой, какой он сам служил раньше для стран Запада. Анголы, Эфиопия и Кения уже сейчас являются основными получателями инвестиций со стороны Китая. По данным Brookings Institution, сейчас средства направлены в основном на развитие транспортной инфраструктуры и в энергосектор, Но как только в этих странах построят дороги, обеспечат их железнодорожным сообщением и электроэнергией, на их территориях можно будет налаживать производство. Таким образом, в то время как в развивающихся странах экономический рост в целом может замедлиться, некоторые страны Африки, в том числе те, для которых Китай служит главным инвестором, способны продолжить развиваться быстрыми темпами. К примеру, ожидается, что в таких странах Восточной Африки, как Эфиопия, Кения, Танзания и Уганда, экономика в ближайшие годы будет расти на 6-8% в год, и не последнюю роль здесь играют их связи с Китаем. Для таких западноафриканских стран, как кот дивуар Гана и Нигер, перспективы развития также представляются весьма радужными. А вот шансы на активный рост у самых густонаселенных африканских стран, Нигерии и ЮАР, наоборот, невысоки. Кризис, вызванный пандемией COVID-19, особенно сильно ударил, в частности, по ЮАР, а экономика Нигерии и до того росла медленно. В отличие от рассмотренных нами в предыдущих главах истории роста экономик стран Запада, Перспективы экономического развития других стран мира, в частности Восточной и Юго-Восточной Азии, выглядят более многообещающими. В значительной степени ход событий в регионе определил Китай, благодаря экономической политике которого как внутри страны, так и за рубежом благосостояние людей улучшилось. Как уже говорилось, Китай по его собственным подсчетам поднял из нищеты 740 миллионов своих граждан, а кроме того, именно Китай помог многим развивающимся экономикам достичь высоких темпов роста, что привело к глобальной конвергенции, правда, несколько ослабевшей на текущем этапе. Судя по ряду показателей, век Азии, как сейчас принято называть этот период, уже начался, что является важнейшим следствием влияния Китая на другие страны мира. В статье, опубликованной Financial Times в марте 2019 года, ее авторы Валентина Ромей и Джон Рид привели интересный статистический прогноз. По итогам 2020 года доля азиатских стран в мировом ВВП Расчитанном по паритету покупательной способности, впервые за два столетия превысит ВВП всех остальных стран мира вместе взятых. С учетом последствий кризиса, вызванного пандемией COVID-19, прогноз оказался верным. В октябре 2020 года в МВФ предполагали, что по итогам 2020 года Китай будет единственной крупной экономикой, где на протяжении всего года будет наблюдаться рост, а также, что лишь страны Юго-Восточной Азии сумеют несколько ограничить свои экономические потери. Большая часть развитых западных стран, в частности европейских, как предполагали, наоборот, столкнуться с сильнейшим за всю их историю экономическим спадом. В последний раз Азия доминировала в мировой экономике в начале XIX века, в тот самый период, когда началась Первая индустриальная революция, а в 2000 году на Азию приходилось лишь треть мирового промышленного производства. Сегодня, на заре Четвертой промышленной революции, страны Азии вновь завоевывают доминирующее положение Которые они занимали на протяжении тысячелетий. И судя по текущим достижениям Китая, эта страна вполне способна превзойти остальной мир во всем, от интернета вещей до искусственного интеллекта и удерживать лидерские позиции еще многие десятилетия. Экономический подъем в Китае, а вслед за ним и в других развивающихся странах, удивительная веха в истории. Однако нам следует смотреть на события шире, ведь мировые тенденции, представленные в главе второй нашей аудиокниги, актуальны не только для стран Азии, но и для западного мира. Он движется по пути неустойчивого развития, которое вредит окружающей среде и ставит под угрозу благополучие будущих поколений. Более того, экономические прорывы, которые совершили в последние годы Китай, Индия и другие страны, зачастую, как и в западных экономиках, осуществлялись достаточно однобоко. Рассмотрим сначала экологическую обстановку в Азии. Многие города Китая, стран Юго-Восточной Азии и иных развивающихся стран сталкиваются с худшими последствиями деградации окружающей среды. загрязнения, а также изменения климата. Как заявили в 2019 году представители Всемирной организации здравоохранения, 90% населения Земли дышит загрязненным воздухом, который вреден для здоровья. Однако 20 самых загрязненных городов планеты находятся в Азии, 15% в Индии, в том числе столица страны Нью-Дели, подва в Китае и в Пакистане, И, наконец, один в Бангладеш. Это столица страны Дакка. В последнее время Китай проявляет большую осознанность в вопросах экологии, следствием чего стали недавние изменения политического курса страны. Но в каком бы крупном промышленном городе вы ни находились, проблема загрязнения окружающей среды везде стоит крайне остро. Проблема неравенства также является серьезным вызовом для азиатских стран. В отчете WIL указано, что в Индии неравенство доходов начало расти с 1980-х годов вслед за серьезными изменениями в экономической политике, связанными с отменой государственного регулирования и проведением политики открытости. В 2014 году, когда нынешнее правительство Индии пришло к власти, в стране наблюдался самый высокий в ее истории уровень неравенства доходов. Аналогичным образом неравенство доходов граждан Китая практически непрерывно росло с момента принятия курса на проведение политики реформ и открытости вплоть до 2010 года. Как отмечается в отчете W.I.L., Эти меры привели к беспрецедентному росту национального дохода, и в результате доходы внутри страны стали распределяться иначе. Жить лучше стали представители практически всех слоев населения, но та часть общества, чей доход был выше изначально, больше прочих выиграла от перехода страны к открытому рынку. Прошло почти 10 лет. И рост неравенства, казалось бы замедлился или прекратился совсем. Однако и сегодня разница в уровнях дохода внутри страны достаточно высока. Наконец кризис, который спровоцировала пандемия COVID-19, стал причиной временного спада в мировой экономике, и страны Азии не стали исключением. Если мы правильно истолковали происходящие в Азиатском регионе события, то можно утверждать, что Китай, страны Юго-Восточной и Восточной Азии быстрее многих западных государств сумели оправиться от кризиса, продемонстрировав так называемое V-образное восстановление экономики. Но, как мы уже выяснили, после того, как коронавирусный кризис отступит, с проблемами неравенства доходов, неустойчивого развития и неготовности экономики к быстрому восстановлению столкнутся как на Западе, так и на Востоке. Остается надеяться на то, что страны Азии задействуют вновь обретенную экономическую и политическую мощь и помогут миру справиться с такими ключевыми проблемами глобального масштаба, как изменение климата на планете, отказ от следования принципу многосторонних международных отношений, а также социальное и экономическое неравенство. По сути... Присущее азиатской культуре конфуцианское стремление к поиску гармонии могло бы поспособствовать созданию более гуманного мира. Однако мы еще не достигли нужной степени развития. Наша мировая экономическая система вышла из-под контроля. И прежде чем мы сможем изменить направление ее развития, нам придется принять еще один крайне неприятный факт. Сегодня мы живем в условиях разделенных обществ.